Юлия Николаева. Папа на сезон. «Что непонятно?» — говорит он с легким раздражением в голосе. «Тебе нужны деньги. Мне девушка с ребенком, чтобы сыграть семью на время предвыборной кампании. Гипотетически, я мог стать отцом твоего сына. Остальное придумают рекламщики. Ты получишь крупную сумму денег за несложную работу. Что тебе не нравится?» Я открываю и закрываю рот, так ничего и не сказав. То, что он не помнит ни меня, ни ту единственную ночь, что мы провели вместе, я поняла давно. А знать, что отец моего ребёнка, он совсем не гипотетически, ему вовсе ни к чему.